Обманутый богач Была у одного хитрого деревенского богача красивая дочь. Множество женихов присылали в дом богача своих сватов, но несговорчивый отец всем отказывал и говорил. «Я выдам свою дочь за того, кто сумеет меня дважды обмануть». Но никто не мог дважды обмануть хитрого богача. А невдалеке от его дома жил бедный пастух. И вот этот пастух пришел к богачу и сказал, «Если я обману тебя дважды, отдашь за меня свою дочь?» Засмеялся богач. «Отдам, конечно, отдам. Только никто не мог обмануть меня дважды. Не обманешь и ты». «А вдруг обману?» Рассердился богач. «Проваливай отсюда, хвостун! Видишь, я собрался ловить рыбу. Вон, и лодка стоит!» Тогда пастух сказал. «Позволь мне поехать с тобой. Что поймаю, все отдам тебе». «Ладно, садись и греби». Пастух сел за весла и направил лодку к дальним камышам. Знал он, что дно там мелкое, каменистое, и нет у тех берегов никакой рыбы». Забросил пастух удочку. Потянул — не идет удочка. «За камень зацепилась», — догадался пастух. А богачу сказал, «Вот здорово! Такая большая рыба попалась, что и вытащить не могу». «Давай помогу», — говорит жадный богач. «Да смотри, не забудь про условия. Рыба будет моей». Стали они вдвоем тянуть удочку. По-прежнему удочка не с места. Сказал пастух. «Подожди, я сбегаю домой, выпью чашечку чая. От чая у меня сила прибывает. Сидит богач один в лодке, удочку двумя руками держит. Ждет, не дождется пастуха. А пастух тем временем купил большую копченую рыбину до да стручок перца. Спрятал покупки за пазуху и вернулся к богачу. Взялись они снова за удочку. Тянут. тянут, не поддается удочка. «Делать нечего», — говорит пастух. «Сейчас нырну, вытащу рыбу руками». Бросился он в воду, вынырнул в камышиных зарослях и притаился. Постоял так сколько-то времени, потом опять ушел под воду и вынырнул у самой лодки. Богач спрашивает. «Где пропадал? Давай рыбу». «Не сердись, что задержался», — отвечает пастух. «Я попал на праздник к водяному дракону. Ему сегодня тысяча лет исполнилось». «Чем же он тебя угощал?» «Всех угощений не упомнишь. А когда уходил, повелитель реки подарил мне мешочек с жемчугом и большую копченую рыбу». При этих словах богача просто затрясло от жадности. «Давай сюда скорее мешочек с жемчугом!» Пастух отвечает. «Не сердись, почтенный». только я оставил жемчуг на дне. Видишь, какую большую рыбу подарил дракон? Пришлось мне держать ее двумя руками. — Ах ты глупец, презренный! — закричал в злобе богач. — Как же ты посмел променять жемчуг на рыбу? — Не горюй! — сказал пастух. — Я обещал дракону, что за жемчугом придешь ты. Ныряй скорее, пока повелитель реки не отдал мешочек кому-нибудь другому. Ни медля, ни минуты! Богач бросился в воду и так стукнулся головой о камень, что еле вынырнул. Тут его пастух втащил в лодку и спросил. «Ты, кажется, ушибся? Не беда, у меня есть прекрасное лекарство от ушибов». И, вытащив стручок красного перца, пастух натер им рану богача. Заорал от боли богач во все горло. На крик его прибежали люди. Тогда пастух сказал. «Пришла пора выполнять тебе свое обещание». — Какое обещание? — спрашивает сердито богач. — Сосчитай-ка, сколько раз я тебя сегодня обманул. Выдавай теперь за меня свою дочь. У богача от злости все лицо перекосилось. Но ведь от слов своих не откажешься, вся деревня их слышала. Так хитрый пастух женился на дочери богача.